Роберт Сильберберг. Контракт. Контракт. Колонист Строй Уингерд трясущимися руками схватился за бластер и прицелился в скользких, похожих на червей твари, которые ползали между его только что доставленными ящиками. Говорили, планета необитаема. Мелькнуло у него. Ну и ну. Он нажал кнопку и ударил фиолетовый сноп света. Данёсся запах палёного мяса. У Венгерта передёрнуло. Он повернулся спиной к Месеву и как раз вовремя, потому что ещё четыре червя подбирались к нему с тыла, он спалил и этих. По левую сторону ещё два заманчиво свисали с толстого дерева. У Венгерта вошёл во вкус и их также угостил лучом. Полянка уже напоминала задворки скотобойни.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 Он перезарядил бластер и изжарил новых посетителей. Шум за спиной заставил обернуться. Из леса на него скакала нечто весьма похожее на огромную серую жабу футов 8 росту. Она состояла в основном из пасти и вит имела. Изголодавшийся, расправив плечи, Уингерд приготовился отразить новое покушение. Но едва он коснулся кнопки бластера, как заметил краем глаза движение справа. Такое же страшелище неслось во весь дух с противоположной стороны. "Простите, сэр", раздался вдруг резкий трескучий голос. "Вы, кажется, попали в серьёзную переделку. Смею ли я предложить вам воспользоваться в столь чрезвычайных обстоятельствах этим двуручным карманным генератором силового поля. Его цена всего" У Ингерд чуть не задохнулся. Чёрт, у цену, включай его, даже об 20 футов. Сею минуту, сэр. У Вингерту слыхал щелчок, и тот часоний оказался внутри мерцающего голубого пузыря. Две якобы жабы с наскока звучно врезались в пузырь и отлетели назад. У Вингерту стало опустился на один из ящиков. Он взмок так, что хоть выжимай. Спасибо, вымолвил он. Ты спас мне жизнь.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 Теперь Уингерд заметил, что существо на самом деле робот, похожий на человека, если не считать пары мощных колёс вместо ног. Погоди, давай по порядку. Жабы, примостившиеся у границы силового поля, пожирали его голодными глазищами. Чего ты говоришь, новая модель «Робота. Специалиста по розничной и оптовой торговле. Предназначен для распространения в цивилизованных мирах галактики товаров и материалов, изготовленных моим создателем, фирмой Мастера Ден Собола-2». Резиновые губы робота растянулись в приторной улыбке. «Я, если хотите, механизированный коми-вояжор». «А вы, случайно, не стары?» «Да, но...» «Так я и думал». Я сопоставил ваш внешний вид с фенотипами из своего информационного банка и пришёл к выводу, что вы земного происхождения. Подтверждение данное вами доставило мне истинное удовольствие. Рад слышать. Дэнсобол 2 это ведь в Магеллановых облаках, в большом или малом? В малом. Однако меня удивляет одно обстоятельство. Вы земного происхождения?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 Извини, не понял юмора, хмыкнул Уингардт. Должно быть, меня не очень интересует земля с её шуточками. Поэтому я и обрубил концы, завербовался в колонизацию планет. Ах, да, я как раз пришёл к выводу, что отсутствие у вас реакции на бытующий фольклор указывает на высокую степень вашей отстранённости от культурного контекста, и вновь подтверждение доставило мне удовольствие. Будучи экспериментальной моделью,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 А вы можете в них стрелять. Как? Что же ты раньше-то не сказал? У Ингард выхватил бластер и двумя меткими выстрелами избавился от Джабиш. Вот так, сказал он. Теперь чувствую себя детьми мне в этом силовом поле, ей ждать, когда новые заявятся. О, скорей их не ждите, беспопинно заявил робот. Напавшие на вас существа обитают на соседнем континенте. Здесь они не водятся. Как же их сюда занесло? Я привёз, ответил робот. Наловил самых хищных, какие попадаются на этой планете, и выпустил неподалёку от вас, чтобы продемонстрировать необходимость приобрести двуручный генератор из силового. По... Ты привёз? У Энгерд стал и с угрожающим видом двинулся на робота. Нарочно, чтобы ссучить товар, они же могли убить и сожрать меня. Ни в коем случае. Вы сами видели, события развивались точно по плану. Когда положение стало угрожающим, я вмешался. Пошёл вон, в бешенстве зарал у Ингерд: "Проваливай, псих! Мне нужно распаковать вещи, установить пузырь!" Пшёл. "Но вы задолжали мне, после сочтёмся. Катись отсюда живо!" Робот покатился. Вингерд проследил, как тот газанул в кустарнике, и заставил себя успокоиться. Ох и разозлился он. Но всё же прямолинейная уловка робота-торговца отчасти пришлась ему по вкусу. Хоть и грубовато, а толкова. Набрать разных диковинных чудищ и явиться в последнюю секунду. Купите генератор. Только вот, если человека отравляют, чтобы продать ему противоядие, этим не бахвалятся потом перед жертвой. Он поглядел задумчиво на Лесу в надежде, что робот сказал правду. Провести весь срок на клелоке, обороняясь от прожорливых хищников, ему вовсе не улыбалось. Генератор ещё работал. У Ингерта смотрел его и нашёл регулятор поля. Он увеличил радиус действия генератора до 30 ярдов и на этом успокоился. Поляна была завалена мёртвыми гадами. У Ингерта передёрнуло. Что же, потеха кончилась. parae za rabotu. Всего час пробыл он на квеляке, а только и делал, что спасал свою жизнь. Справочник колониста гласил: "В первую очередь вновь прибывший колонист должен установить нуль передатчик". У Вингерта закрыл книжку и принялся разглядывать беспорядочно составленные ящики, в которых заключалось его имущество, пока не обнаружил большой жёлтый ящик с надписью "Нуль передатчик". Не контовать. Из ящика, обозначенного Инструменты, он извлёк лапчатый ломик и осторожно отодрал две доски. Внутри поблёскивал серебристый предмет. Хоть бы он работал, подумал Уингерд. Это самое ценное, что у меня есть, единственный посредник между мной и далёкой Террой. Справочник гласил: "Всё необходимое для жизни доставляется посредством нуль-передатчика бесплатно". Уингерд улыбнулся. Всё необходимое Стоит только подать заявку, и ему доставят магнитные сапоги, сигары, сенсорные кассеты, мини-нуль передатчики, дрожжи грёзы, готовые мартини в бутылках, все прелести домашнего уюта. Говорили, будто в колонизации планет хлеб трудный. Да не похоже. С нуль передатчиком и планету обжить не грех. Разве ж то мелькнула мраченная мысль: этот чокнутый робот опять привезёт с соседнего континента жаб-великанов. Уингерт распаковал нуль передатчик. Похож на канцелярский стол, страдающий слоновой болезнью, подумал он. Боковые тумбы устройства были невероятно раздуты, из каждого выступал жёлоб, над одним значилось отправка, а над другим получение. Лицевую сторону аппарата украшали внушительные ряды шкал и датчиков. Уингерт доыскал красную кнопку включения и нажал её. Нуль передатчик вздрогнул и очнулся.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 Роу Уингерд. Номер 760321of3. Планета называется Квелок, а координат я наизусть не помню. Подождите, сейчас посмотрю в контракте. Не нужно, сказал Смазерс. Только назовите номер своего нуль-передатчика. Он проставлен на табличке справа. У Уингерд быстро нашёл табличку. AZ1142. Совпадает. Итак, фирма приветствует вас,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 и была шестой по счёту на орбите, которая опоясывала небольшую жёлтую звезду, похожую на Солнце. Почва была красной от солей железа, но видна плодородной, судя по густой растительности. Неподалёку, лениво стекая по отлогой долине, вился ручей и пропадал в мутном облаке алого тумана на горизонте. — Работёнка не пыльная, — решил он, — только бы ни жабы, да ни черви зубастые.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 Нуль транспортировка занимает меньше времени, но груз в 150 фунтов, а именно столько весил Уингерд, нуль передатчик Мокоселиц только частями, по 50 фунтов. Такой способ его не привлекал. К тому же на Квелоке не было нуль передатчика, чтобы принять посылку, так что проблема носила сугубо академический характер. Тихонько запела птичка. Уингерд де Вну Деньги два перевалил за половину, и не было нужды спешить с устройством жилища. Справочнице говорила, что на распаковку уходит не больше часа. Попозже, когда солнце начнёт заходить за те светло-вишнёвые горы, он надует свой дом-пузырь и разберёт вещи. А сейчас хочется отдохнуть. Пусть схлынет напряжение первого бурного свидания. "Простите, сэр", раздался знакомый резкий голос. Я случайно подслушал, как вы заказали бритвенные лезвия, и считаю своим долгом известить вас, что располагаю изделием, которое куда лучше для вашего лица. У Ингирт тут же вскочил на ноги, глаза налились кровью. Я велел тебе убираться вон, вон! Робот, как ни в чём не бывало, показал ему маленький прозрачный тюбик с желеобразной зелёной пастой. Это депилятор Глоглема, 12 тюбиков. Э-э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 Меня демонтируют. Поэтому я настаиваю, отнеситесь к моим товарам без предубеждения. Фезиономия робота вдруг озарилась вдохновенной, комивояжерской улыбкой. Я беру на себя смелость предложить вам этот бесплатный образец. Испробуйте депилятор Глоглема, и я гарантирую, больше вы не притронетесь к бритве. Робот выдавил немного пасты в небольшой флакончик и вручил Уингерту. Вот Я скоро вернусь, дабы выслушать ваш приговор. Робот удалился, подминая тяжёлыми колёсами кустарник. У Ингирд подскрёб щетину на подбородке и поглядела с насмешкой на флакончик. Значит, депилятор Глоглема и XL-41 робот-камивоёжор. Он криво ухмыльнулся. Мало того, что на Земле тебя глушат рекламой, так ещё и здесь, в дебрях космоса, являются откуда не возьмись роботы из Денсабола и пытаются всучить средства для бритья. Ну, коли этот торгующий робот хоть чуть-чуть похож на земную братию, придётся у него что-нибудь купить, иначе не отвяжется. К тому же, он видно проходит испытание, и его отовой гляди разберут по винтикам, если не распродаст товар. У Ингерту сменившему не одну профессию, и самому пришлось побывать в шкуре Камива и Жора, и в нём шевельнулась жалость к бедняге. Он с опаской взял на ладонь немного средства Глоглима и намазал щёку. Паста оказалась прохладной, слегка пощипывала кожу и приятно пахла. Он втёр её, подумывая, не растворится ли у него челюсть, потом достал из кармана зеркальце. Намазанное место было гладким и розовым.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 улыбнулся Уингерт. «Дал мне, значит, на пол лица. Однако штука хорошая. Что есть, то есть». «Сколько тюбиков возьмёте?» Уингерт вынул бумажник. Он привёз с собой всего шестнадцать долларов. Никак не предполагал, что на квелоке ему сгодятся земные деньги. Просто к моменту отлёта в бумажнике лежали десятка, пятёрка и ещё доллар. «Один тюбик», — сказал Уингерт.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 У Ингирт поднял крышку приёмного жёлоба и вынул небольшой аккуратный свёрток в пластиковой обёртке. Он сорвал упаковку. Внутри оказалась коробочка с 24 лезвиями, тюбиком крема для бритья и сложенным в длину счётом. У Ингирт прочитал: бритвенные лезвия по заказу 0,23, крем для бритья по заказу 0,77, транспортные расходы «Пятьдесят ровно. Итого пятьдесят один ноль-ноль». «Вы бледны!» — заметил робот. «Вероятно, чем-то заболели. Быть может, вас заинтересует самокалибрующийся медицинский аутодиагностический сервомеханизм Дербланга, который у меня как раз...» «Нет!» — отрезал Уингерт. «Сдалась мне твоя медицина! Не путайся под ногами!» Он шагнул решительно к передатчику и с размаху вдавил кнопку включения. Тутчас раздался ровный голос Смессерса. Приветствую, колонисту Ингердт. Что-нибудь случилось? Ещё бы не случилось, глухо проговорил Уингердт. Сейчас прибыли мои лезвия, и с ними счёт на 51 доллар. Это что за фокусы? Мне говорили, я буду всё получать бесплатно. В контракте сказано, в контракте сказано, колонист Уингерт плавно подхватил Смезерс, что всё необходимое для жизни будет доставляться бесплатно. Там не это ни слово о бесплатной поставке предметов роскоши. Фирма не в состоянии была бы взвалить на себя непосильное финансовое бремя и присылать всё, что заблагорассудится иметь колонистам. «Бритвенные лезвия? Предмет роскоши?» Уингерт с трудом подавил желание врезать ногу и по щитку управления. «Смезерс»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 Он швырнул свёрток в жёлоб с надписью "Отправка" и нажал кнопку. "Напрасно вы это сделали", сочувственно сказал Смитерс. "Теперь нам придётся взыскать с вас ещё 50 долларов за обратную доставку. Что? Но одны не", продолжал Смитерс. "Мы возьмём себе за правило предупреждать вас в тех случаях, когда с вас причитается плата за доставку заказанных товаров. Спасибо."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 Лучевую слежку выпалил у Ингерд. Да я разнесу в дребезги ваш стреклятый передатчик. Вот тогда и пошпи уйти за мной. Тогда не сможем. Но вывод из строя передатчика тяжкое преступление и карается крупным штрафом. Счастливо оставаться, колонист у Ингерд. Эй, погодите, вы не можете Уингерт трижды надавил на кнопку вызова, но Смазерс прервал связь и возобновлять её не собирался. Мрачнее тучи, Уингерт повернулся и присел на край ящика. «Позвольте предложить вам противогневные успокоительные пилюли Шугрета», — вызвался XL-AT-41. «Большую упаковку, экономи...» «Заткнись и оставь меня в покое!» «Да...» — облапошила его фирма, как миленького. «И на землю не вернуться». Денег нет, разве что поделить себя на три равных ломтя и телегенировать. Квела, конечно, подходящая planetка, но кое-чего земного на ней не хватает. Табака, например. У Ингерд был курильщиком. Коробка сигар обойдётся в 240, да ещё 75 долларов за доставку. А Смезерс со своей дурацкой ухмылочки скажут, что сигары роскошь. Сенсорные кассеты роскошь, мини-передатчики Может, они по контракту разрешены, всё-таки техника. Но чем всё кончится, ясно. К исходу трёхгодичной командировки в банке у него скопится 36.000 долларов минус расходы за всё это время. И ещё куда ни шло, если он умудрится задолжать меньше 20.000. Денег таких у него, конечно, не окажется. И фирма великодушно предложит на выбор: отправиться в тюрьму или подрадиться ещё на 3 года в оплату долга. И вот забросят его ещё куда-нибудь, а к исходу нового срока он задолжает вдвое больше. Год за годом он будет всё глубже увязать в долгах из-за этого контракта, чтобы он сгорел. И до могилы придётся открывать новые миры для колонизации планет, а взамен снежный ком долгов. Хуже рабства. Наверняка есть какой-то выход. Но Уингерд почти час рылся в контракте и понял, что лазейки в нём нет.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 «Чего ты тут околачиваешься? Ты своё дело сделал! Исчезни!» XL-AT-41 покачал головой. «Вы ещё должны мне 500 долларов за генератор. И потом, не допускаете же вы, что я вернусь к своим изготовителям, продав всего два предмета? Да они меня тотчас спишут и начнут конструировать XL-AT-42!» «Ты слыхал, что Смез разговаривал? Если они увидят, как я у тебя отовариваюсь...»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 Из рук вон плохо. Я ещё не смею возвращаться. Ну так и попробуй другое место. Найди планету, где живут одни растяпы, и обдери их как липку. Я у тебя покупать не могу. Боюсь, вам придётся, сказал робот кротко. Согласно инструкции, после посещения 17-й планеты я обязан вернуться на Денсобол для осмотра. На брюхе робота с вручанием открылась панель. И Уингерто видел выдвинувшееся дуло молекулярного пистолета. Последнее средство коммерсанта, да? Если клиент не покупает, хватаешься за ружьё и заставляешь купить. Только со мной это не пройдёт. У меня денег нет. Ваши друзья с земли пришлют денег. Я должен вернуться на Денсабол с большой выручкой. Иначе, знаю, тебя демонтируют. Верно? Таким образом я вынужден встать на этот путь, и в случае вашего отказа твёрдо намерен привести угрозу в исполнение. Постойте-ка, вмешался новый голос. Что происходит у Ингерд? У Ингерд поглядел на передатчик. Экран светился, и с него грозно взирала рыхлая физиономия Смезерса. Да вот робот, ответил Уингерд. На торговле помешался, и оружием мне сейчас угрожал. «Знаю. Я всё видел, получу». «Вот влип!» — потерянно проговорил Уингерт. Он перевёл взгляд с выжидательно молчавшего робота на неприветливого Смезерса. «Не стану покупать у робота, он меня убьёт. Куплю у него что-нибудь, вы меня застукаете и штрафанёте». «Интересно, что хуже?» — подумал Уингерт. «У меня в продаже множество великолепных приборов, неизвестных на Земле». С гордостью сообщил робот: "Первый в истории связыватель дригов. Хотя откровенно говоря, я сомневаюсь, что на клетоке водятся дриги, и он вам пригодится. А может, пожелаете ротационный диатоминый фильтр или новую модель щипцов Хегле для извлечения нервных клеток?" Умолкне рявкнул Уингардт и обратился к Смезерсу. "Ну, как мне быть?" Вы, фирма, защитите своего колониста от этого инопланетного мародёра. Моё вешлем вам оружие, колонисту Ингирд. Чтобы я тягался с роботом, хороша помощь. У Ингирдсник. Пусть даже он выпутается сейчас, всё равно с помощью пункта снабжения фирма крепко держит его за глотку. За 3 года транспортные расходы составят Он ахнул. Смезерс? Да.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 «Язык у вас хорошо подвешен, Уингерт. Но мы будем драться. Я ещё доложу обо всём наверху. Вы так легко от нас не отделаетесь!» Уингерт насмешливо оскалился. «Докладывайте, кому хотите. Закон на моей стороне!» Смезерс зарычал и отключил связь. «Логичное построение!» — одобрительно заметил XL-Ed-41. «Надеюсь, вы выиграете дело!» должен, сказал Уингердт. Под меня не подкопаешься, ведь контракт обе стороны обязаны соблюдать. А предъявит в суде запись лучевой слежки, так там видно, как ты мне угрожаешь. Им уцепиться-то не за что. А как же насчёт меня? Я о тебе я не забыл. Молекулярному пистолету в твоём брюшке так и не терпится выпалить в меня, улыбнулся Уингердт. Слушай,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 И на твой демонтаж у них уйдёт меньше времени, чем у тебя на продажу одного свежевателя дригов. Я и сам об этом подумывал, сознался робот. Вот хорошо. У меня есть предложение. Я научу тебя торговать. Мне приходилось этим заниматься. К тому же, я землянин и обладаю природной смекалкой. Как выучишься, полетишь на другую планету. Думаю, хозяева простят тебе лишнюю остановку и избудешь с рук весь товар.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 «Вдруг заявятся фирмачи, скандалить начнут». Робот сиял от счастья. «Я уверен, что такой обмен можно наладить. Полагаю, теперь мы компаньоны». «Ещё бы», — сказал Уингерт. «Для начала давай-ка я научу тебя древнему обычаю землян, которые положено знать хорошему комиво и жору». Он крепко сжал холодную металлическую лапу робота. «Пожмём друг другу руки, компаньон». Роберт Сильберберг. Контракт. Рассказ читал Олег Булдаков.